и торговала пиленным лесом. Фрэнку в такие дни хотелось забраться в самый тёмный закоулок своей лавки, чтобы никого не видеть. Его жена продаёт лес. И люди заговорили о ней. Очень плохо. Да и о нём, наверное, тоже. Как он позволяет ей так не по-женски себя вести? До чего же он смущался, когда покупатель, зайдя в лавку, говорил...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 Их же всех просто погубили. Тысячи людей вообще не хотят работать. А те, которых удается нанять, до того ленивые, до того им не сидится на месте, что от них никакого проку нет. А стоит на них прикрикнуть, уже не говоря о том, чтобы огреть хлыстом разок-другой, для их же блага. Бюро вольных людей тотчас налетит на тебя, как утка на майского жука. «Лапочка моя!»